Глава десятая. Обо мне часть вторая. Закончив, наконец, школу, я поступил в университет на юридический факультет. Очно. Юриспруденция меня интересовала постольку поскольку, потому что я уже выбрал для себя два интереснейших направления развития – живопись и ушу. Однако университет обладал удивительной способностью затянуть меня в дебри юриспруденции. Я всегда знал, что не буду заниматься бумажками и правом в принципе. Слишком скучно. Слишком роботизированные профессии. Слишком строго и уныло, особенно в нашей стране. Зато в университете я нашел прекрасных друзей, подтянул общий уровень знаний и развеялся после школы в течение пяти лет. Правда, я также не позволял непонятным лишним знаниям мешать моему образованию и делал упор по-прежнему на живопись и ушу. Главными для меня оставались на протяжении этих пяти лет занятия УШУ. Потом университет. Приходилось действительно учиться, чтобы не выгнали в армию, а потом на остаточном принципе живопись. Правда, со второго курса я узнал, что в армию меня не возьмут из-за хронического нейродермита, мучившего меня всю жизнь, якобы неизлечимой болезни по мнению нашей официальной медицины, которая у нас совсем на невысоком уровне. Потом в будущем, познакомившись с веганством и сыроедением, я целиком стер неизлечимый, хронический нейродермит из своей жизни, и больше он ко мне никогда не возвращался. Поняв, что меня не берут в армию, я расслабился окончательно и учился в университете уже принципиально, так как изначально армия со всеми ее ужасами и страстями на первых порах подстегивали меня учиться весьма неплохо. Для меня тогда, как для прораженного гуманитария, была еще альтернатива пойти на психологический факультет. Но я совершенно не представлял, как после него можно будет найти приличную работу. Да и не очень-то я стремился в медицинскую сферу. Человеческие отношения для меня были всегда интереснее, но не с точки зрения психфака. Прошло пять лет, я получил диплом, нужно было задуматься о профессии. Податься в художники сразу был не вариант. Преподавать ушу тоже было опыта малой возраста. Было решено ехать в Москву, тем более сестра год назад уехала туда и неплохо там устроилась. Решено приехать к ней в гости и отдохнуть от непрерывной учебы. Непрерывный, потому что часть моих сессионных экзаменов затягивалась на зимние каникулы и лето, так что ум всегда был занят и напряжен мыслями об экзаменах. Непрерывным печатанием шпаргалок и заучиванием сухих, глупых, никому не нужных текстов. Было решено остаться. Я вернулся в Иваново за вещами, переехал в Москву и устроился юрисконсультом в хорошую организацию по продаже мебельной фурнитуры с филиалами по всей стране. Москва – прекрасный город, но не для жизни. Профессия юрисконсульт хорошая профессия, но не для меня. В первые же три месяца я понял, что не хочу и не буду заниматься этим всю жизнь вообще не собираюсь ее связывать с тем, от чего я так страдал в периоды сессии пять лет жизни. В университете я планировал поработать юристом год, а потом уйти и стать свободным художником-живописцем. Год я продержался с натяжкой. Ушел уже через девять месяцев, чтобы не пропустить лето, сидя в душной и надоевшей Москве. Так началась моя карьера художника. Переехав обратно в Иваново, где природа намного более дремучая, а воздух чище, мал-помалу мои работы стали продаваться, и я все чаще стал выполнять картины и портреты на заказ. Правда, вскоре стал подрабатывать кровельщиком, пока это за пять лет не превратилось в профессию. Всегда любил лазить по деревьям, крышам, заниматься плотничеством, а тут это вылилось в профессионально подходящую для меня сферу. Нас было трое, Тут же начальство, тут же весь штат сотрудников, и все на уровне, как договоримся. Практически вольная хлеба, неплохой заработок и свобода. Плюс всегда разные дислокации и практически свободное творчество. Позже я активно продолжил заниматься УШУ, но уже с другой парой нашей школы Владимиром и Надеждой. Впервые начав преподавать УШУ детям и растяжку, цигун для взрослых. Оставив кровельные дела, я целиком переключился на преподавание ушу и стал попутно вести другую детскую группу возрастом от 3 до 6 лет. Это был самый необычный опыт в сфере преподавания за всю мою жизнь. Самой младшей ученицей было 2,7 года. Что самое любопытное, у нее получалось все лучше, чем у некоторых взрослых людей, достигших 20, 30, 40, 50 и более лет. Вот уж действительно, после года с детьми дошкольного уровня я поверил в свои силы. Раз уж я могу обучать детей, то смогу обучать ушу вообще кого угодно. К тому времени я уже пару лет жил со своей супругой Кристиной и было решено для разнообразия в 2016 году переехать в Казань. Супруга была оттуда родом и мне всегда нравилось гостить у нее на родной земле. Так как я очень любил работать еще и с металлом, то устроился после обучения токарем на местный военный завод, попробовав себя в новом амплуа. Было весьма необычно получить такой опыт на заводе, процессы трудового режима которого и технического регламента сохранялись там без изменения, начиная со второй половины 20 века. Практически бывшие там и в военное время. Однажды, крепко заскучав зимой, я решил писать собственную первую книгу, Были мысли писать ее еще раньше, но я решил начать ее в новом году. Так что, когда отгремели новогодние каникулы и наступил февраль, я впервые сел писать вечерами свой первый роман «Луч», который затем превратился в трилогию. Так и начался мой новый этап писательской деятельности. Проработав на заботе, как положено, по моей старой привычке, 9 месяцев, по аналогии с Москвой, я вернулся в Иваново. Может быть, остался бы в Казани более, но моя бабушка стала стареть, и ей пришлось переехать к родителям, чтобы они смогли присматривать за ней, а нам с супругой был предоставлен частный дом на самом краю города. Так я снова вернулся к живописи, ушу, и попутно стал делать пристройку к дому, используя весь накопленный в строительстве опыт. Пришлось в корне переделать весь дом, снести часть и перестраивать новую его часть. Участок тоже подвергся С сильным изменением. Были снесены старые постройки, сарай, баня и пересажена почти вся садовая растительность. На написание романа в духе фэнтези «Луч» у меня ушел год. На написание второго романа в жанре «Космическая фантастика. Звездная мгла» полгода. На написание третьей «Луч-2. Паутина реальности» три месяца. Я сильно вошел во вкус, и за семь лет С 2016 по 2022 год написал 21 полноценный роман и 4 книги по саморазвитию, включая эту книгу. Первая книга ⁇ Луч. Фэнтези, магические миры. Вторая ⁇ Звездная мгла, космическая фантастика, боевая фантастика, киберпанк. Третья ⁇ Луч 2. Паутин реальности. Фэнтези, магические миры. Четвертая ⁇ Юные дарования, скептик, фантастика, фэнтези, мистика. Пятая, в сиянии, фантастика, мистика. Шестая, юные дарования, художник, фантастика, Городское фэнтези, мистика. Седьмая, СК, фантастика, мистика. Восьмая, юные дарования, предсказатель, фантастика, Городское фэнтези, мистика. Девятое. Зеркальный антиблик для эко-террористки. Киберпанк. Фантастика. Постапокалипсис. Десятое. Звездная мгла 2. Бесконечная тьма. Космическая фантастика. Научная фантастика. Одиннадцатое. Сворачиватель времени. Фантастический детектив. Боевая фантастика. Двенадцатое. Луч 3. Сновидение шамана. Фэнтези. Боевая фантастика. 13. СК 0. Боевая фантастика, киберпанк. 14. Звездная мгла 3. Боевая фантастика, космическая фантастика, научная фантастика. 15. Книга. Эстетика смерти. Боевая фантастика, антиутопия, фантастический детектив. 16. Кристина в лесу. Сказка. Фэнтези. 17. Волчек Фэнтези. Фантастика. 18. -е. Наследие ночи. темная фэнтези, фантастика, мистика. 19. -е. Журналист. Научная фантастика. 20. -е. Дети солнца. Текущая книга, которую вы слушаете. Завершающая второй десяток и качественно отличающаяся от всех других произведений. 21. -е. Сияющая дева Маэлита, Первая книга. Двадцать вторая. Сияющая дева Маэлита, Вторая книга. Двадцать третья. Золотая книга. Двадцать четвертая. 4. Четыре. Затмение. Кстати, вы знаете, до того момента, когда я начал писать книги, я писал своим друзьям по соцсетям, и размеры переписки заходили за все возможные рамки любых крупных книг. Так что я даже не раз корил себя за то, мол, лучше бы книгу уже писал. Но то были явно тренировки, которые в итоге и вылились в книгописание.